Глава 16. Я недоуменно посмотрела на него. По спине пробежал холодок. Неужели это маленький принц Азур? Так, вот только мне не хватало с принцем познакомиться. Э, я служанка, только и выговорила я. Ну и что? Пацан топнул ножкой. Я никогда не видел таких глаз, как у тебя. Я заволновалась. Неужели магия Маруси уже спала? Это было бы не очень хорошо. Вчера же видели, как пришла женщина с голубыми глазами в замок. И нате, здрасте, она опять в замке, да ещё и затесалась среди слуг. Мне срочно потребовалось зеркало. Так мне господин Вертин сказал убирать зал. Попытала себе перевести тему, а ещё попробовала вспомнить, что делала подруга, когда её дети не слушались. Вот только её дети не были принцем и принцессой. Но ребёнок всегда остаётся ребёнком, пусть и королевской крови. «Нет, ты будешь моей няней. Я принц Азур». Продолжил воинственно мальчик: "И ты пойдёшь со мной". В этот момент он мне напомнил кое-кого, того вредного короля, что сейчас лежал в коме. Я покосилась на свои принадлежности. "Но я не могу с вами пойти. Сейчас должен прийти господин Вертин". "Нет, пошли со мной", опять топнул ногой Азур. "Ты не должна мне отказывать, иначе мой отец испепелит тебя на месте". Я скептически посмотрела на него. Такого взгляда маленький принц явно не ожидал. Видимо, никто на него так не реагировал. Ну, наверное, только отец. Я вспомнила, я же вздрогнула от его хмурого взгляда. Всё же не стоило так разговаривать с маленьким принцем, но всё равно. Простите, ваша светлость, за мою дерзость, я пожала плечами. Но на данный момент ваш отец спит. Да, я понимаю, что он проснётся, но прошу вас, мне так нужна эта работа. Казалось, что я нащупала ту самую точку, которая вмиг смягчила маленького принца. У того шелуп разгладился, когда он посмотрел в мои глаза. Папа проснётся и накажет тебя. Боркнул он, но уже не так уверенно. А почему у тебя глаза голубые? Или ты покрасила их? Не знаю, я с такими родилась, я пожала плечами. Вообще странно, что у них нет голубоглазых людей. Красиво, продолжил принц Азур. Ой, а где мой дракон? я похлопала ресницами. Он про своего духовного зверя, а потом вспомнила, что нашла в зале игрушку. Теперь я поняла, кто виновник подобного бедлама в зале. Вот этот Я показала ему найденную игрушку. "Да!" воскликнул он радостно. Я протянула дракончика ему. Азур коснулся игрушки, а меня будто током прошило. Глаза мальчика округлились. Он невероятно похож на своего отца, Филонга. Сердце затопило тепло. Мы вдвоём держали эту игрушку длительное время, обалдеть. Я не спешила отпускать, и Азур тоже не спешил. Мы так и стояли на месте, не в силах сдвинуться. Между нами энергия какая-то струилась. Она передавалась от меня к мальчику. Кожу прошивали импульсы, будто по мне пустили заряд тока. Я чувствовала его. Может, это и есть то самое, о чём говорил Филонг, когда называл меня проводником? Обалдеть, я чувствовала это. Я первая отпустила руку. «Что ты сделала?» – резко спросил принц Азур и прижал к себе дракона. «Нравится игрушка?» – спросила я. На меня вновь кинули странный взгляд. «Ты какая-то... другая», – сказал он. «Странная». Я похлопала ресницами. Вот спасибо за комплимент, конечно, как скажете, ответила я и подмигнула. Хотела изгладить углы, возникшие между нами. Вот только сердце так и продолжало колоть. Странное ощущение, как будто Филонг находился рядом со мной, и его духовный дракон Азору лебнулся. "Тебе нравится эта игрушка?" спросила я. "Да", ответил принц. Казалось, что он словно пребывал в каком-то трансе. И тут дверь в зал открылась. На пороге показалась женщина в строгом чёрном платье. Будто она на траур разоделась. «Вот вы где, ваша светлость!» Жёстко сказала она. «Это моя новая няня!» Азур развернулся к ней. Женщина опешила и посмотрела на меня. Обвела взглядом мою одежду. «Это служанка!» «Ваша светлость! У вас конная прогулка!» «Но я не хочу!» Топнул ногой Азур. «Это моя новая няня! Я хочу с ней играть!» Женщина пересекла зал и подошла к нам. «Ваша светлость!» Госпожа Фиона сказала, чтобы вы шли на конную прогулку. «Но я не хочу!» «Так надо!» Продолжила женщина. «И эта женщина не может быть вашей няней. Только его величество может решать такие вопросы». Вот только Азур никак не хотел успокаиваться. И уж тем более слушать её. Он начал топать и кричать. А эта женщина в чёрном никак не могла с ним справиться. «Постойте!» Вставила я. «Ваша светлость!» Я склонилась к мальчику и коснулась его плеча. Женщина ахнула. Принц хоть немного успокоился и посмотрел на меня. Я с вами обязательно поиграю потом, но для начала вам нужно отправиться на прогулку на конях. Хорошо, но только если ты пойдёшь со мной, иначе папа тебя из пепелит, сказал он. И тебя тоже. А это уже адресовалось его няне.